Глава 14 Южный полюс. Я побежал на палубу. Да, море было свободно. Только кое-где плавали льдины, виднелись айсберги, вдали расстилалось огромное водное пространство. В воздухе кружилось бесчисленное множество птиц, а под волнами кишили рыбы. Море в зависимости от глубины переливалось от яркого голубого цвета до оливкового. Термометр показывал, три градуса ниже нуля по Цельсию. По эту сторону льдов была, можно сказать, весна. «Мы у полюса?» — спросил я капитана с замиранием сердца. «Не знаю», — сказал капитан. «В полдень установим координаты». «А как вы думаете, солнце покажется?» — спросил я, глядя на серое облачное небо. «Если оно покажется только на секунду, этого будет достаточно», — ответил капитан. В 10 милях к югу от Наутилуса возвышался метров на двести одинокий островок. Мы направились прямо к этому островку, но шли очень осторожно. Море было совершенно незнакомое и, возможно, усеяно подводными рифами. Через час мы достигли островка. Через два мы уже его обогнули. Он имел от 4 до 5 миль в окружности. Узкий пролив отделял его от земли. Границы этой Земли не было видно, и потому мы не могли определить, что это остров или материк. Маури должно быть прав. Американский ученый Маури заметил, что между Южным полюсом и 60-й параллелью море покрыто плавучими льдами громадных размеров, чего не встречается в Северной Атлантике. Из этого факта он вывел заключение, что в зоне Южного полярного круга находится большая Земля, так как сплошные льды, образуется не в открытом море, а только у берегов. По его расчетам, ледяной массив, окружающий Южный полюс, достигает в ширину 4000 километров. Наутилус, опасаясь сесть на мель, остановился в трех кабельтовых от берега, над которым возвышались живописные скалы. Шлюпка была спущена на воду. Капитан, двое матросов, канцель и я сели в шлюпку и направились к берегу. Было 10 часов утра. Я не раз оглядывался, надеясь увидеть Неда Лэнда, но он не показывался. Вероятно, Лэнд сердился, что его прогноз не оправдался, и мы все-таки прошли к полюсу. Шлюпка быстро пристала к берегу. Консер хотел было выпрыгнуть на землю, но я удержал его. «Капитан», — сказал я, — «вам первому следует ступить на эту землю». «Да, профессор», — отвечал капитан, — «я нисколько не колеблюсь, потому что до сих пор...» Человеческая нога еще не ступала на полярные земли. Сказав это, он легко спрыгнул на песок. Я увидел, что капитан взволнован. Он быстро взобрался на утес, возвышавшийся на конечности мыса, встал, скрестив руки, и огляделся вокруг. Фигура его выглядела очень величественно на этой высоте. Минут пять он молча осматривался, потом обратился ко мне. «Выходите, профессор!» — крикнул он. Я тотчас же вместе с канцелем вышел на берег. Почва представляла собой красноватый туф, издали казалось, что она усыпана толченым кирпичом. Повсюду виднелись ручьи лавы, шлак и пемза, указывавшие на ее вулканическое происхождение. В некоторых местах я заметил дымовые фонтанчики, от которых пахло серой. Это обстоятельство доказывало, что подземный огонь еще не потух, Однако, взобравшись на высокий утес и пристально оглядевшись вокруг, я не увидел ни одного вулкана. Известно, что Джеймс Росс нашел два действующих вулкана, Эребус и Террор, на 167-м меридиане и на 77-м градусе 32 минутах широты. Растительность этого материка показалась мне очень бедной. Некоторые мхи и лишайники из рода «Уснея меланоксанта» стлались по черным скалам. Были здесь еще микроскопические растения, примитивные диатомеи, зажатые между камнями, и длинные пурпурные и алые водоросли, вероятно, занесенные сюда волнами и выброшенные на берег прибоем. Берег был усеян моллюсками, мелкими ракушками, морскими блюдечками, сердцевидками, и особенно продолговатыми клеонами, у которых голова состоит из двух округленных лопастей. Здесь я увидел целые мириады северных клеонов, бесчисленное множество которых кит может проглотить за один раз. Эти прелестные крылоногие, словно морские бабочки, оживляли прибрежные воды. Кое-где виднелись древовидные кораллы, которые, по наблюдениям Джеймса Росса, живут в южных морях на глубине до тысячи метров, Потом маленькие восьмилучевые кораллы альционария, множество красновато-бурых астериасов, свойственных этому климатическому поясу, и других морских звезд. Но где кипела жизнь, так это в воздухе. Тысячи птиц летели, пархали, окружились и оглушали нас своими криками. Пингвины тучами покрывали скалы, нисколько не пугаясь нашего присутствия, и бесцеремонно разгуливая около нас. Легкие и проворные в воде, но неуклюжие и тяжелые на суше, они неугомонно издавали странные крики, скучивались в стае, но держались смирно. Среди птиц я заметил куликов из семейства белых ржанок, величиной с голубя, белоснежных с коротким коническим клювом. Глаза у них объединены красным ободком. Концель наловил несколько таких птичек, их мясо, если его хорошо приготовить, очень вкусно. В воздухе мелькали альбатросы, у которых ширина распростертых крыльев равнялась 3,5 метрам, буревестники-великаны с выгнутыми дугой крыльями, большие охотники до тюленей, снежные буревестники с серыми ногами и целые полчища глупышей, и белых с коричневой каймой на крыльях, и голубых, свойственных островам Антарктики. Эти последние до того масленисты, что жители Фарерских островов привязывают к убитые птицы фитиль и зажигают как светильник. Еще бы немного, сказал консель, которому я рассказывал об этом. И из них были бы настоящие лампы. Но, впрочем, нельзя же требовать, чтобы они выводились светильем. Отойдя на полмили от берега, мы увидели, что вся земля совершенно усеяна гнездовыми ямками антарктических пингвинов. Капитан Немо потом устроил на них охоту, потому что их мясо очень недурно. Крик пингвинов чрезвычайно напоминает ослиные гиканье. Они высотой до 70 сантиметров, с белым брюхом и желтым ободком вокруг шеи. Эти птицы позволяли убивать себя камнями, нисколько не стараясь убежать. Туман все не рассеивался, было уже 11 часов, а солнце еще не показывалось. Это очень меня беспокоило. Какие же могли быть наблюдения без Солнца? Как узнать, у полюса мы или еще нет? Я подошел к капитану Немо. Он стоял, облокотясь на обломок утеса и глядел на небо. Он казался взволнованным и недовольным. Но что же делать? Надо покориться. С Солнцем капитан Немо не мог справиться так, как он повелевал морской стихии. Наступил и полдень, и дневное светило все не показывалось. Нельзя даже было определить высоту солнца из-за густого занавеса облаков. Вскоре пошел снег. «До завтра», — коротко сказал капитан Немо. «Мы возвратились на Наутилус. Во время нашего отсутствия были закинуты сети, и я с большим интересом стал рассматривать пойманных рыб. Антарктические моря служат местом миграции множества рыб которые приплывают сюда, спасаясь от бурь, более низких широт, чтобы попасться на зубы дельфинам и моржам. Я заметил несколько южных бычков длиной в дециметр, белых с синеватыми поперечными полосками, снабженных маленькими колючими шипами. Были здесь и антарктические иглы длиной три фута, белокожие гладкие, с серебристым отливом, голова у них округленная и морда оканчивается трубой ну, или хоботом, который загибается к ко рту. На спине три плавника. Я потом попробовал их есть, но нашел, что они очень безвкусные, несмотря на уверение канцеля, что лучшего блюда не найти. Снежная буря продолжалась до следующего утра. На палубе невозможно было оставаться. Я писал в салоне и слышал оттуда крики буревестников и альбатросов. Ноутилус, впрочем, не стоял на месте, он двигался вдоль берега и прошел еще около десяти миль к югу. Кругом царствовала полутьма или, лучше сказать, полусвет. На следующий день, 20 марта, метель утихла, снег перестал идти и стало немного холоднее. Термометр показывал 2 градуса ниже нуля. Туман поднялся, и я начал надеяться, что, наконец, можно будет установить наши координаты. Капитан не выходил из своей каюты, но шлюпка была к нашим услугам. Мы с конселем сели в нее, и благополучно переправились на берег. Почва здесь была такая же, то есть вулканического происхождения. Повсюду видны были следы лавы, шлаки, базальты. Но кратера и здесь я не заметил, хотя тщательно осматривался. Как и на острове Мириады птиц оживляли суровую местность. Кроме птиц мы увидели целые стада морских млекопитающих, которые глядели на нас кроткими, спокойными глазами. Это были различные виды тюленей. Одни лежали на земле или на льдинах, прибитые к берегу прибоем, другие входили в море или выползали из него. Они не пугались и не убегали при нашем приближении. Видно было, что они не имели никаких дел с человеком. — Сколько их? — сказал я канцелю. — Можно нагрузить сотню промысловых судов. — Их честь это справедливо изволили сказать, — отвечал канцель. Счастье, что Нэт Лэнд не пошел с нами. Почему же счастье, канцель? Потому что он всех бы перебил, с позволения их чести. Ну, всех не всех, канцель, но многих он бы перебил, в этом нет сомнения. Капитан был бы недоволен, потому что он не любит проливать напрасно кровь безвредных животных. По-моему, капитан прав, с позволения их чести. Разумеется, прав, канцель. «Послушай, ты еще не классифицировал эти образчики морской фауны?» «Их чести известно, что я не очень-то силен на практике. Пусть их честь назовут мне этих животных. Это тюлени, моржи». «Два рода, принадлежащие к отряду ластоногих», поспешно ответил ученый Концель. «К отделу плотоядных, под классу черносумчатых, к классу млекопитающих, к типу позвоночных». «Отлично, Концель. Но роды разделяются на виды, и если я не ошибаюсь, мы здесь найдем образцы для изучения. Пойдем вперед. Было 8 часов утра. У нас еще оставалось 4 часа до полудня. Я надеялся, что в полдень можно будет определить, где мы находимся. Мы направились к огромной бухте, врезавшейся в крутой гранитный берег. Все вокруг было населено морскими млекопитающими. Я невольно искал глазами старого протея, мифологического пастуха, который стерег Нептуновы стада. Больше всего тут было тюленей. Они располагались группами. Самцы заботливо оберегали свое семейство. Самки кормили детенышей, а некоторые подростки играли или лежали в нескольких шагах от родителей. Когда эти млекопитающие хотели перейти с места на место, Они передвигались маленькими неуклюжими прыжками. Плавники у них плохо развиты. Тюлени отлично плавают, а лёжа на берегу принимают очень грациозные позы. Древние, за кроткое выражение их прекрасных бархатистых глаз, грациозные движения и позы превратили их в мифологических тритонов и сирен. «Посмотри, как развиты у них мозговые полушария», — сказал я Концелю. Ни у одного млекопитающего, кроме человека, нет столько мозга, как у тюленей. Они очень смышлёные животные, их легко можно приручить. Некоторые натуралисты полагают, что если их хорошенько выдрессировать, так они могли бы оказать большие услуги в рыбной ловле. Большая часть тюленей спала на камнях или на песке. Между этими обыкновенными тюленями, у которых нет наружного уха, я заметил разновидности длиной 3 метра. С белой шерстью, голова у них и напоминала голову бульдога, челюсти усажены десятью зубами, по четыре резца сверху и снизу и два больших клыка. Между тюленями попадались северные морские слоны с коротким и подвижным хоботом. Это великаны, имеющие более 5 метров в длину, а окружность их равняется 20 футам. При нашем приближении они даже не шевельнулись. — Что эти животные опасны? — спросил Канцель. — Нет, не опасны, если только их не трогать. Когда тюлень защищает своих детенышей, то он опасен. В таком случае нередко разбивает в щепы рыбачье судно. — Он, с позволения их чести, вправе так поступать, — сказал Канцель. — Я не говорю, что не вправе. Мы прошли еще мили две. Нам загородил дорогу скалистый мыс, который защищал бухту от южных ветров. Утес стоял над морем отвесно, волны разбивались и пенились у его подножия. За этим утесом слышен был ужасающий рёв, словно там находилось целое стадо жвачных животных. — Вот тена, — сказал канцель. — Быки задают концерт. — Нет, — ответил я, — не быки, а моржи. — Дерутся? — Дерутся или играют. Я желал бы, с позволения их чести, посмотреть на это. «Посмотреть следует!» «Следует, канцель, следует!» «Мы посмотрим!» Мы начали взбираться на черноватые скалы. Обледенелые камни были очень скользкими, то и дело обрывались из-под ног и скатывались вниз. Я не раз тоже летел вниз, а потом, потирая ушибленные места, опять карабкался дальше. Канцель был гораздо осторожнее, не падал, приходил мне на помощь и поднимал меня, говоря если бы их честь потрудились пошире расставлять ноги, так их честь так часто не падали бы. Наконец мы добрались до вершины, и я увидел обширную снежную равнину, покрытую моржами. Моржи не дрались, а играли. Ирио был не гневным, а веселым. Моржи формой тела и расположением конечностей очень схожи с тюленями, но у них нет ни резцов, ни коренных зубов на нижней челюсти. На верхней челюсти только два клыка, два бивни длиной 80 см. Эти бивни гораздо крепче слоновых, не так быстро желтеют и очень высоко ценятся. Из-за этих ценных клыков охотятся за моржами с таким усердием, что, вероятно, скоро совершенно их истребят. Безрассудные охотники бьют без разбора и самок, и детенышей. Каждый год уничтожается более четырех моржей. Я мог свободно разглядывать этих животных. Они нисколько не беспокоились и близко нас к себе подпускали. Кожа у них морщинистая, толстая, шерсть рожеватая, короткая и не очень густая. Иные особи были 4 метра длиной. Моржи здесь гораздо беспечнее и смелее северных и не выставляли часовых около своего лагеря. Наглядевшись на моржей, мы отправились в обратный путь. Было уже одиннадцать часов. Я, впрочем, не надеялся, что покажется солнце. Облака заволакивали все небо. Казалось, завистливое светило не хотело указать смертным, где находится недоступная точка земного шара. Мы повернули обратно и по узкой тропинке спустились с утеса. В половине двенадцатого мы уже были у нашей пристани. Я тотчас же увидел капитана Немо. Он стоял на базальтовом обломе, Астрономические приборы лежали рядом с ним. Глаза его были устремлены на север. Я подошел, остановился около него и тоже стал ждать. Наступил день. Солнце не показывалось. Установить координаты опять не удалось. Если и завтра солнце не покажется, то придется отказаться от надежды узнать, где мы находимся. «Сегодня 20 марта», — думал я с волнением. «Сегодня 20 марта. Завтра 21 число. Начинается равноденствие. Солнце исчезнет на шесть месяцев и наступит долгая полярная ночь». Я не утерпел и высказал свои опасения капитану Немо. «Вы правы, Аранакс, ответил капитан Немо. «Если и завтра мне не удастся определить высоту Солнца, то придется ждать шесть месяцев» но если завтра в полдень солнце выглянет, мне будет легко сделать вычисление, потому что я буду его делать 21 марта». «А почему, капитан?» «Потому что, когда дневное светило описывает удлиненную спираль, измерить его высоту над горизонтом очень трудно, поэтому может произойти ошибка». «Что же вы будете делать завтра?» «Я воспользуюсь хронометром». «Если завтра, 21 марта, в полдень, солнечный диск будет пересечен точно пополам линии горизонта, значит, мы у Южного полюса». «Однако», — возразил я, — «это определение не совсем верно, потому что равноденствие начинается не в самый полдень». «Разумеется, но мы ошибемся метров на сто, не более. Это не имеет для нас значения». Капитан Немо вернулся на корабль, а мы с канцелем бродили до пяти часов по берегу, наблюдая, рассуждая, классифицируя. Я нашел яйцо пингвина замечательно большого размера любитель редкости, не задумываясь, дал бы за него тысячу франков. Яйцо это синего цвета, и все испечелено черточками, похожими на иероглифы. Я вручил его Конселю, и Консель благополучно донес его как драгоценную китайскую вазу до Я поместил это яйцо с разрешения капитана Немо в его музее под стеклом вместе с другими редкостями. Затем мы поужинали с большим аппетитом. На ужин нам было подано тюленья печенка, которое вкусом напоминало свежее свиное сало. После ужина я лег спать. Но перед сном, не хуже любого индуса, Долгое время взывал к лучезарному светилу, чтобы оно озарило нас своими животворными лучами. На другой день, 21 марта, я с 5 часов утра вышел на палубу. Капитан Немо уже был там. «Иногда немного проясняется», — сказал он. «Я надеюсь, что сегодня мы своего добьемся. После завтрака отправимся на берег и выберем пункт для наблюдения». «Хорошо, капитан», — ответил я. Я отправился к Неду Ленду и стал звать его с собой. Несмотря на все мои уговоры, упрямый канадец отказывался. Он был очень мрачен и озлоблен. Ну, впрочем, и к лучшему, — подумал я. На берегу чересчур много тюленей, и канадец может затеять бойню. После завтрака я отправился на берег. Наутилус за ночь прошел еще несколько миль. Он теперь стоял в лье от берега, на котором возвышался остроконечный утес высотой 400-500 метров. Мы с капитаном Немо сели в шлюпку, разумеется, захватив с собой нужные приборы, то есть хронометр, подзорную трубу и барометр. Пока мы плыли к берегу, нам встретилось множество китов, принадлежащих к трем видам, свойственным южным морям. Обыкновенного кита, у которого нет спинного плавника, горбача с огромными беловатыми плавниками и коричневого желтого финвала, известного у англичан как финбек, самого подвижного и проворного из китообразных. Издали можно услышать приближение этого могучего животного, потому что он очень высоко выбрасывает столбы воздуха и пара, которые похожи на столбы дыма. Целые стада млекопитающих резвились в тихих, спокойных водах. Бассейн Южного полюса, видимо, служил убежищем китообразным, которые спасались от ярости охотников. Я также заметил сальпов, которые тянулись по воде длинными беловатыми цепочками и огромных медуз, покачивающихся на волнах. В 9 часов мы причалили к берегу. Погода прояснилась, облака бежали к югу. Туман поднимался с поверхности воды. Сходить на него было очень трудно. Повсюду острые осколки лавы, пепла. К этому добавлялся еще и неприятный запах серы. Капитан Немо быстро и легко взбирался по камням, хотя и говорил, что давным-давно отвык ходить по земле. Его ловкости мог бы позавидовать перенейский охотник. Целых два часа мы добирались до вершины. С высоты мы обозревали открытое море, Под нашими ногами расстилались снежные поля ослепительной белизны. Над головой у нас сияло бледно-голубое небо. На севере виден был солнечный диск, наполовину срезанные линии горизонта. Из глубины вод великолепными снопами поднимались сотни фонтанчиков. Вдали стоял Наутилус, уснувший на волнах. Позади нас, к югу и востоку, лежала необозримая земля с нагромождениями утесов и льдин. Капитан Немо, поднявшись на вершину, сразу определил высоту утеса над уровнем моря. В три четверти двенадцатого солнце полностью выплыло из-под горизонта, как золотой шар, и осветило последними лучами уединенный материк и пустынные, никем не посещаемые воды. Капитан Немо в подзорную трубу наблюдал светило, которое мало-помалу клонилось к горизонту, описывая удлиненную дугу. Мое сердце учащенно билось. Капитан доверил мне держать хронометр. Если солнечный диск наполовину закроется в полдень, то мы, значит, на полюсе. «Полдень!» — вскрикнул я. «Двенадцать часов!» «Южный полюс!» — торжественно сказал капитан Немо, передавая мне трубу. Дневное светило перерезало горизонтом как раз на две равные части. Я смотрел, как последние лучи солнца озолотили вершину утеса и как тени стали ложиться на его склоны. В эту минуту капитан Немо положил руку мне на плечо и сказал, «В 1600 году голландец Геретк, увлекаемый течениями и бурями, достиг 64 градуса южной широты и открыл южные шотландские острова. В 1773 году, 17 января, знаменитый Кук достиг 67 градуса 30 минут, а в 1774 году 30 -го января 71 градуса 15 минут широты. В 1819 году русский исследователь Беллинсгаузен был на 69 параллели, а в 1821 году на 66 под 111 градусом западной долготы. В 1820 году англичанин Брансфилд дошел до 65 градуса. В том же году американец Моррел, впрочем, его рассказ подлежит сомнению, открыл свободное от льдов море на 70 градусе 14 минуте широты. В 1826 году англичанин Пауэлл не смог из-за льда перейти в 62 градус. В том же году простой охотник за тюленями англичанин Уэддл поднялся до 72 градуса 14 минуты широты на 35-м меридиане и до 75 градуса 15 минут по 36 -му. в 1829 году англичанин Форстер открыл антарктический материк на 63 градусе 26 минуте широты и 66 градусе 26 минуте долготы в 1831 году англичанин Биско открыл 1 февраля землю Эндерби на 68 градусе 50 минутах В 1832 году, 5 февраля, землю Аделаиды на 67 градусе, а 21 февраля землю Грэм на 64 градусе 45 минутах широты. В 1838 году француз Дюмон-Дюрвиль, остановленный сплошными льдами на 62 градусе 57 минуте широты, открыл землю Луи-Филиппа. Два года спустя тот же Дюмон-Дюрвиль открыл 21 января на 66 градусе 30 минутах землю Адели и через 8 дней на 64 градусе 40 минутах землю Клэр. В 1838 году англичанин Уилкс дошел до 69 й параллели. В 1839 году англичанин Баллини открыл остров Баллини на границе Южного полярного круга. Наконец в 1842 году Англичанин Джеймс Росс, 12 января, плавая на Эребусе и Терроре, открыл землю Виктории на широте 76 градусов 56 минут и 177 градусов 7 минут восточной долготы. 23 числа того же месяца он был на 74-й параллели, самой дальней точке, до которой до тех пор не доходили. 27 января. Он дошел до 76 градуса восьмой минуты, 28 до 77 градуса 32 минуты, 2 февраля до 78 градуса 4 минуты. В 1842 году он возвратился к 71 градусу, дальше которого не мог пройти. Я, капитан Немо, 21 марта 1868 года дошел до южного полюса, находящегося на девяностом градусе южной широты, и я завладеваю этой частью земного шара. — От чего имени завладеваете, капитан? — От моего собственного. С этими словами капитан Немо развернул черный флаг, на котором сверкала золотая буква «Н». Затем, обращаясь к дневному светилу, которое уже почти скрылось, и посылало на землю только слабые лучи, он крикнул. «Прощай, солнце! Исчезай, лучезарное светило, и пусть полярная ночь покроет мраком мои новые владения!»